Покойный братец сам за ней ухаживал. Вот она, бог с ней, толстая какая». У Арины Петровны так и кипит сердце. Целый час прошел, а обед только в половине. и удушка словно нарочно медлит. Поест, потом положит ножик и вилку, покалякает. Потом опять поест и опять покалякает. Сколько раз в бывалое время Арина Петровна крикивалась за это на него. «Да ешь же, прости, Господи, сатана!» «Да видно, он позабыл на наставление». А может быть, и не позабыла, нарочно делает, мстит. А может быть, даже и не мстит сознательно, а так нутро его от природы ехидной играет. Наконец, подали жаркое. В ту самую минуту, как все встали, и отец якон затянул о блаженном успении, в коридоре поднялась возня, послышались крики, которые совсем уничтожили эффект заупокойного возгласа. «Что там за шум?» – крикнул Парфирий Владимирович. «В кабак, что ли, забрались?»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 глядя матери в глаза с ласковостью провинившегося пса. «Нет, мой друг, будет. Не хочу я тебе на прощание неприятного слова сказать, а нельзя мне здесь оставаться. Неучего. Батюшка, помолимтесь». Все встали и помолились. Затем Марина Петровна со всеми перецеловалась, всех благословила, по-родственному и тяжело ступая ногами направилась к двери. Порфирий Владимирович во главе всех домашних проводил ее до крыльца Но тут, при виде Тарантас, его смутил без любомудрия а тарантаста ведь братцев блеснуло у него в голове. Так увидимся, добрый друг маменька, сказал он, подсаживая мать и искоса, поглядывая на тарантас. Коли Бог велит, от чего же и не увидится. Ах, маменька, маменька, проказница, вы права! Велите-ка тарантаста отложить, да с Богом на старое гнездышко, право, лебезил Иудушка». Арина Петровна не отвечала. Она совсем уж ушуселась,